Глава 63 Семь не очень болтливых магов голдели как стая сорок. Моё появление заставило их замолчать, но всего на долю секунды, необходимую для оценки враждебности. «Утречко!» — сказал Нил, открывая мне дверь. Выглядел он так, словно не спал с тех самых пор, как мы виделись в последний раз. Рыжие вихры давно не расчесывали, воспалённые глаза моргали слишком редко. Жилет сегодня радовал одуванчиковой желтизной. Я всерьёз подозревала, что у него где-то хранился запас всех цветов радуги. В отделённой шторкой комнатки людей набилось, как сельди в бочку, но едва ли хоть одна рыба издаёт столько шума. Они расселись вокруг Дориана, словно ученики у смертного адра наставника. Сравнение мне не понравилось. Как и тот факт, что все сложили на него руки. Ужасно глупо ревновать в такой ситуации, но я так вымоталась, что просто позволила себе чувствовать это. И все же ни за что не стало бы вмешиваться. Потоки магии, что вливались в его тело, работали. Исчезали жуткие черные вены. Кожа почти вернула прежний облик. Еще немного и откроет глаза. Сядет и спросит, какого черта ему не позволили спокойно умереть. Как же я хочу обнять его. И как же сильно мне его не хватает. В такие моменты, когда опасность позади и нужно убежище, чтобы перевести дух, это ощущение становится особенно острым. Я не считала домом ни дворец, ни голубые холмы, ни ту квартиру из прошлой жизни. Он — мой единственный дом. Тот, к кому я хочу возвращаться. Тот, без кого некуда податься бездомному сердцу. Кажется, я слишком долго молчала, глядя, как лицо дариана возвращает живые краски. Маги замолкли. Светловолосая девчушка в плаще с заплаткой подсолнухом смотрела на меня, приоткрыв у рот. — И вам того же, — сказала я. Язык еле ворочался, тяжелый и неуклюжий, как выброшенный на берег кит. «Как успехи!» «Выше среднего!» — с энтузиазмом отозвался Нил. Он оглядел меня и ойкнул. «Да вы же мокрая, насквозь! Вон, даже на пол капает! Миранда, не поможешь?» Миранда оказалась девушка моих лет с роскошной темно-рыжей копной. Крупные волны переливались, струились по ее спине, плащом укрывая до самой талии. Она подняла тяжелый взгляд. Карие глаза горели неприязнью. Брови в разлёт, похожие на крылья взлетающей птицы, дёрнулись к переносице. «Я похожа на камин?» «Нет, но...» «Я похожа на камин, Брэган?» на камин бреган просил же не называй...» «А если не похожа, то не отвлекай меня!» Отрезала Миранда. Тонкие ноздри зло раздулись. «Хватит того, что мы исправляем её ошибки!» Сидевший рядом с ней пожилой джентльмен в дорогом костюме тройкой с досадой покачал головой. «Кажется, я видела его при дворе, но имени не знала». Такой благообразный старичок может быть либо святым, либо последним пропойцей, игроком и жуликом. Третьего не дано. Можно было оставить все так, как есть. Я устала. Желудок сводила от голода. Холод мокрой одежды пробирал до костей. Адреналин схлынул и оставил после себя только дрожь в каждой клетке тела. Я не знаю эту Миранду, она не знает меня. Чего зря ссориться? О каких ошибках речь? Холодно спросила я, отпихнув ногой все доводы рассудка буду разумный в следующий раз. Это было решение дариана а я сделала все, чтобы спасти его. От меня не укрылось, как перекосила Миранду, когда я назвала Мессира просто по имени. «Простите, а с кем имеем честь разговаривать?» Спросил лысый, как коленка мужик с настолько разбойничьей рожей, что хотелось позвать стражу. Речь его не вязалась с внешностью совершенно. «Не сочтите мое любопытство за дерзость». «Хороший вопрос». Не время для кризиса самоопределения, однако я слегка растерялась. «Кто же я теперь? Дочь третьего советника? Мятежница? Путешественница меж мирами? Самая ужасная всадница на свете? Воровка писем? Меня зовут Айрис Вилфорд, и я его ученица». «Брехня!» — буркнула Миранда себе под нос. «Мессир никогда не брал учеников». «Она говорит правду!» — вдруг отозвался старичок. Его поток силы был самым тонким и неуверенно дрожал так же, как и сами руки. «Леди Вилфорд удостоилась этой чести первой». «Еще и леди, фу ты, ну ты!» Недовольно отозвалась девушка. Я прямо видела, как бурлит в ней злость, клокочет в поисках выхода. А еще видела то, что выкладывается она больше всех. Вокруг ее ладони проступало золотистое сияние с алой искрой, такое яркое, что смотреть больно. И это примеряло с любыми выпадами в мой адрес. Нил засуетился, явно не в своей тарелке от накалённой атмосферы. Он отвёл меня в мастерскую, где жарко пылал растопленный камин, усадил и сунул в руки огромную кружку, от которой валил пар. Внутри лениво колыхалась тёмная жижа. Я осторожно принюхалась. На кофе или чай не похоже, скорее на смесь мёда с дёгтем. «Это не очень вкусно, зато прогревает лучше всего», — честно предупредил парень. Он смущенно потер шею и понизил голос. «Не сердитесь на Миранду, она не со зла это все. Вернее, именно со зла, но вы тут ни при чем. Мессир ее из такой дряни вытащил, что и говорить не хочется. Она за него кого угодно в уголь сожжет. Злится, что не смогла помочь, вот и кидается на всех». «Понимаю», — кивнула я. «Чувства огненной магички были мне знакомы, как никому другому. Но пусть следит за языком хоть немного. Мое терпение тоже не бесконечное, знаете ли». Я отставила кружку, так и не решившись попробовать странное варево. Расстегнула жакет и полезла за шиворот сорочки. Глаза Нила мгновенно округлились. «Что вы там себе надумали?» Возмутилась я и достала свернутые бумаги. «Так, среди вас есть кто-нибудь, кто разбирается в шифрах?» «Я немного увлекаюсь криптографией. Если это немного, боюсь представить Нила за горячо любимым занятием». Весь мир моментально перестал для него существовать. Думаю, если бы в этот момент в мастерскую залезли воры и вынесли всё подчистую, включая стул под ним, алхимик бы этого не заметил. Он чуть ли не носом водил по бумаге, черкал на отдельном листке и время от времени думал вслух. «Эть, нет-нет, так у нас не пойдёт». «А как пойдёт?» «А вот так пойдёт?» «Конечно же, пойдёт. Хе-хе. Слушать это было невозможно. Кажется, я задаримала». И когда Нил резко хлопнул по стулу, вздрогнула так, что едва не свалилась. Пару мгновений я осоловела-моргала, пытаясь понять, где нахожусь и что это за бурлящие склянки вокруг. Местами подсохшая одежда пристала к коже и тянула. Я пошевелилась, отлепляя ее. «Смотрите, здесь очень остроумный способ!» – тараторил алхимик, размахивая у меня перед лицом двумя листами сразу. Я пропустила объяснение и выхватила правый, на котором вихляющий подчерк Нила складывался в расшифровку. 30 человек». 10 дальний 20 ближний на каждого 40 лилий и сверх того что возьмет клятвы забывают наше имя помнят эм, вы уверены что все правильно перевели разумеется кажется этот вопрос слегка его обидел смотрите все же очевидно 10 дальний 20 ближний это про оружие скажем 10 лучников и 20 мечников Или арбалетчиков, и молотобойцев, или... А что за лилии? В некоторых кругах так до сих пор называют золотые монеты. Их раньше чеканились геральдической лилией на реверсе. До того, как Мартинель разоритель... Давайте лекцию по истории отложим, хорошо? Попросила я, видя, что он намерен посвятить меня во всю историю монетной чеканки до наших дней. А последнее? Проклятвы. но угрозу похоже. Нил поскреб подбородок. Я только теперь заметила, что у него отросла щетина. В прошлый раз ее не было. Приступ запоздалой благодарности прошёл, как только он сказал «Надо у Миранды спросить». Я дождалась, когда он повернётся спиной, и только тогда закатила глаза. Миранда дожидаться не стала. Она недовольно цокнула, когда Нил сунул ей листок, но всё-таки посмотрела. И немного изменилась в лице. «Это девиз банды лени четыре пальца, волков при речи. По этим кончалыгам давно виселица плачет, хуже от ребья просто нет». Девушка едва не плюнула. «Убери это от меня». То, что для нее было хуже дохлого червя в тарелке, для меня обернулось настоящим золотом. В двух других письмах был все тот же девиз. А еще договоренности о месте встречи, имя Связнова и множество других косвенных свидетельств того, что отец нанял бандитов, чтобы устроить покушение. Я выпросила у Нила папку из твердой кожи и убрала бумаги. Стол вдруг поплыл в сторону. Я схватила за край, чтобы не упасть. Поспать бы. Ушибленное колено болело при каждом шаге. «Наверняка там уже налился огромный синяк. Или шишка. Больнючая такая шишка». Мысль о том, что опять придётся сесть на лошадь, вызывала отвращение. «Соберись, размазня!» – подумала я неприязненно. «Ты стрелу в живот пережила, планка слишком высокая, чтобы расклеиваться из отбитое седло задницы. Чтобы отвлечься, я отхлебнула из остывшей чашки, и глаза тут же полезли на лоб. Даже мёд с дёгтем на вкус были бы лучше». От горечи язык скрутило в бараний рог, в желудке будто снаряд разорвался, и огненная волна прокатилась по всему телу, до самых кончиков, сморщенных от мокрой обуви стоп. Холод как будто выдавили наружу. Под волосами выступил пот, сразу стало ужасно жарко. «Ну как, работает?» — злодей Нила расплылся в хитрой ухмылке. «Пар от головы идет только первые две минуты, не переживайте». «И не собиралась», — просипела я пересохшим ртом. «Только попить мне дайте ведра два». Я глотала воду, как заморённая лошадь, когда снаружи послышался шум. По главной улице квартала кто-то шествовал, трезвоня в колокол. Стукнул полупустой графин. Я подбежала к двери и слегка приоткрыла, выглянула в щель. Шлёпая по лужам, голенастый подросток в слишком коротких брюках изо всех сил тряс колоколом на длинной ручке. Позади него шёл мужчина в маково-красной ливреи и во всю мощь лёгких оповещал город. Слушайте и не говорите, что не слышали! Королевская свадьба!